101. Когда рассказывала про то, что сотворили сокурсники с рекламой духов, Воробушек вспомнил некую теорию четырех стихий. Идея такова, что стихии – воздух, вода, земля, огонь – отражают периоды в жизни человека. И эти периоды могут повторяться и длиться, сменять друг друга, как волны, как воздушные потоки, как языки пламени. Вот, например, период Земли, называемый «терра». Это время стабильности, относительного спокойствия. У парня, который в стиле «Хокусая море» нарисовал, Жоэль, да, у него вдалеке виднелась земля. Точно, период земли наступает после того, как тебя хорошенько поболтает, и ты невероятно рад острову на горизонте. Причаливаешь, обживаешь его, но однажды тебе становится там тесно, или скучно, или одиноко. Ты пускаешься в путь, И начинается период воды. Не обязательно. Может быть и огня. Как там кто-то нарисовал? Атомный взрыв? Жарко, того гляди сваришься, и ты прыгаешь в другой период. В воду. Или в воздух. Как повезет. В воздухе все зыбко. Ветерки, сквознячки. То теплом, то холодом потянет. Тоже утомительно. Но кого-то держит в тонусе. но ну, а чем плоха вода? улыбнулась Марина. Воробушка, послушаешь, один кошмар сменяет другой. Водный период, аква, как раз чудесный. Несет тебя волна, а может, ты уже сам волна, и катишься себе вдоль берегов. С одной стороны покой, с другой движение. Марина пожала плечом. А если тебе в обратную сторону начинаешь против течения грести? Тогда ты в каком угодно периоде, только не в воде. Фыркнул Воробушек.